Глава семнадцатая. Дирборн. «Только не геройствуйте, Дженет», — сказал Ник Мемфис. «Договорились?» «Да». Дело было неподалеку от Дирборна, в малолюдной промзоне, где рабочая группа Марджери Доу арендовала офисное здание в складском комплексе неподалеку от железнодорожных путей. На собрании присутствовали все, включая технических специалистов и нескольких спецназовцев. Их Юстон одолжил у полиции штата. Спецназовцы явились в кабинет в повседневной одежде. Экипировка понадобится им лишь после того, как в игру включится Дженнет Макдауэлл. «Миссис Макдауэлл, давайте повторим все еще разок», — попросила агент Чандлер. Эта милая девушка, им с Бобом уже доводилось работать вместе, со временем превратилась в настоящую красавицу, хоть и делала вид, что не знает об этом. Ее подключили к работе, когда все, наконец, пришли к выводу, что без миссис Макдауэлл не обойтись. Однако для этого Свегару пришлось проявить чудеса красноречия. «У нее нет нужной подготовки. Ну как можно отправлять на такое задание необученного человека, и притом гражданского? Любая ее ошибка будет стоить нам всей операции», — спорил Ник. «Напомню, что это секретное дело самого высокого уровня». У миссис Макдауэлл нет допуска к подобной информации, а у нас нет времени, чтобы провести все нужные проверки. Более того, ЦРУ занесло ее в список чокнутых. Стоит ему узнать, что мы взяли ее в компанию, и у них появится масса вопросов. Вопросы будут не из приятных, и все это грозит межведомственными стычками и выходом ситуации из-под контроля». «В политике я не разбираюсь», — сказал Свегер. — «и вряд ли она имеет отношение к нашему делу. А если имеет, давай притворимся, что это не так. Просто скажем миссис Макдауэлл, что мы проводим спецоперацию, связанную с Джубой, а подробностей ей знать не положено. Ее это вполне устроит, и она непременно согласится помочь». «Понимаю. Ее рассказ взял тебя за душу, ты ей сочувствуешь. Как и я, и все остальные» и думаешь, что участие в поимке Джуба благотворно скажется на ее психике. Но твоя миссис МакДауэлл — человек необученный и неопытный. Отправлять ее на такое дело крайне рискованно. Того и гляди, провалят всю операцию. По-моему, ты сентиментальничаешь. Может быть. Но давай трезво посмотрим на вещи. Мы же не посылаем ее взорвать мост или выкрасть чертежи бомбардировщика x 11 Она ходит в мечети уже четырнадцать лет и прекрасно знает, как там все устроено. Ее задача — посмотреть нет ли чего необычного, не привлекая к себе лишнего внимания. Мечети слишком много, нам некогда их проверять. Она поможет нам сэкономить несколько дней, а то и недель. Представь, что мы сумеем взять Джубу прямо здесь, в Дирборне. Это же идеальный вариант. Гольд был настроен скептически. Бывали случаи, когда увлеченный любитель приносил огромную пользу. Бывали и другие, когда такой человек обращал триумф в катастрофу. Поскольку речь идет о гражданке США, я бы сказал, что не имею своего мнения. «Эти люди не дилетанты», — продолжил Ник. «Они безжалостны, жестоки и готовы убивать неверных, ведь для них это не грех. Бедняжки запросто перережут горло». «Мы можем прикрыть ее со всех сторон», — сказал Свегар. «Нужен ли ордер, если жизни агента грозит опасность?» «Хьюстон?» — спросил Ник. «В экстренном случае можно получить устное разрешение», — ответил Хьюстон. «Такое бывает, хоть и нечасто. Но, представьте, нам понадобилось разрешение, а единственный судья, способный его дать, ушел в кино». «Черт, слишком опасно», — сказал Ник. «В случае гибели гражданского лица скандал будет крупнее, чем если мы упустим Джубу». А если действовать без ордера, мы не доведем дело до суда. Верно. Но Израиль может запросить экстрадицию на основании инцидента с автобусом. Если мы возьмем Джубу, никуда он не денется. Обсуждение казалось бесконечным. Ведь административные проволочки и это неприложный факт чаще всего объясняются не пробелами в планировании или техническими трудностями, а человеческим фактором. Но решающую роль сыграл даже не он, а фактор времени. Если Джуба в Дирборне, он недолго пробудет там. «Нужно разработать для нее легенду», — сказал Ник. «Давайте думать, какую». Чтобы решить вопрос с безопасностью Дженнет, в рабочей группе появился еще один человек — агент Чендлер. «Завтра после обеда я приеду в Дирборн и поселюсь в гостиницу Холлидей под именем Сьюзен Абдулла начала Дженнет. «Вот моя легенда. Тридцать лет назад я вышла замуж за Салима Абдулу, иракца-психиатра. Мы жили в Балтиморе, штат Мэриленд. У мужа была частная практика. Вскоре после свадьбы я приняла ислам. Муж научил меня кое-как изъясняться по-арабски. Он радикализировался после теракта 11 сентября. В 2012-м отправился в Багдад волонтером от Международного Красного Полумесяца и погиб в результате американского ракетного удара». В Мекку мне путь заказан, поэтому я приехала в Дирборн, чтобы помолиться в Американском исламском центре, самой большой мечети в США. Для меня это единственный способ стать ближе к Аллаху и почтить память мужа, ведь в его родной Ирак мне тоже не попасть. В мечети я впервые. Итак, в списке пять мечетей мне нужно посетить каждую и проверить, нет ли в них чего-нибудь подозрительного. Речь идет только о наблюдении, не смотреть в глаза — Не задавать вопросов, не открывать закрытых дверей, не ходить по коридорам, не спускаться в подвалы. Собирать информацию самым естественным образом. В кромку моего хиджаба вошьют бусинку с GPS-маячком. Если моя жизнь окажется в опасности, я раздавлю бусинку, передатчик выйдет из строя, вы поймете, что дело нечистое и группа быстрого реагирования, она будет неподалеку, ворвется в мечеть. Угроза сотруднику полиции. Весьма неплохо кивнула Чендлер. «Большое вам спасибо за такую возможность», сказала миссис Макдауэлл. «Понимаю, вы не можете рассказать, что к чему, но предположу, что дело важное, и я буду рада сыграть свою роль». Разумеется, не прошло и нескольких минут, как она нарушила все эти правила. Чересчур внимательно осматривалась в мечетях. После омовения и молитвы в тщательно изолированном женском зале Вставала и принималась разгуливать по коридорам, открывала двери, ведущие в чуланы, поднималась и спускалась по лестницам, заглядывала к мужчинам, заходила в офисные помещения, комнаты для отдыха, тренажерные баскетбольные залы — обязательные атрибуты современного американского молельного дома, который также является общественным центром. В этом мире Дженнет, как обычно, находилась под защитой своего хиджаба, Она высматривала крепких охранников, и в первых четырех мечетях таких не оказалось. Она расспрашивала других женщин об изменениях в работе мечетей и необычной активности в ночные часы, когда все должно быть тихо. Интересовалась, вовремя ли зовут на молитву и не приносят ли в мечеть каких-то необычных посылок. Женщины охотно сплетничали, и проблем у нее не возникло. Главное, никто не обращал на нее никакого внимания, а значит, в мечетях было нечего скрывать». Она побеседовала с двумя имамами, они оказались милейшими образованными людьми, охотно вступили в разговор с новообращенной американкой и выразили глубокое сожаление по поводу судьбы доктора Салимы Абдулы, трагически погибшего в Багдаде под американским ракетным ударом. Наконец она пришла в последнюю мечеть, очередное здание с куполом и крыльями для административных помещений. Эта мечеть не выглядела ни роскошной, ни захудалой, Она не была витриной радикального ислама с сердитым молодым имамом в синих джинсах и юными бездельниками, разглагольствующими о джихаде. Степенное дремлющая, ничем не примечательная. Несмотря на то, что время вечернего намаза миновало и на Дирборн опустилась тьма, Дженет вошла в сумрачный зал и тут же заметила трех женщин, совершавших омовение. Присоединившись к ним, Дженет завязала разговор. И все было вполне неплохо, пока одна из женщин не заметила. Ты задаешь слишком много вопросов, сестра. «Люблю узнавать про новые места», — сказала Дженнет. «А этот город почти как храм. Ходить по здешним улицам, заглядывать в магазины, слышать возвещение Азана — это все равно, что посетить Мекку. Вот только мне там никогда не побывать». «Многие из наших мужчин недоверчивы, поэтому...» Наслаждайся близостью Аллаха, но к мужчинам близко подходить не советую. И мама Аль тарика охраняют серьезные парни. Говорю это для твоего же блага. Если заметят, что я с тобой беседую, у меня могут быть неприятности. Храни тебя, Аллах, сестра. С этими словами женщины ушли, и Дженнет осталась одна. Немного подождав, она надела носки и повернулась к молитвенному залу, где распростерлись на полу несколько одиноких фигур. Никто не обращал на нее внимания. Казалось, в мечети нет ни единой живой души. Она вошла в зал, опустилась на коврик во внешнем круге и принялась истово восхвалять Аллаха. Будь здесь наблюдатели, они не усомнились бы в ее искренности. Дженнет молилась и верила, что цели ее, пусть даже отличные от целей ее единоверцев, добродетельны в глазах истинного Аллаха. Пробыв там несколько минут, она почувствовала, что находится под его защитой. Дженнет поднялась и направилась было к выходу. Тут же свернула к женской уборной, вошла в нее, умылась, успокоилась, прислушалась, но ничего не услышала. В здании было совершенно тихо. Покинув уборную, Дженнет направилась не налево к двери, а направо, в коридор. Там было пусто. Она двинулась вперед. Неуверенно, как будто заблудилась, и по пути приоткрывала двери. За каждой было что-то вроде офиса и никаких других коридоров. Наконец она приблизилась к лестнице. «Не делай этого, Дженнет, думала она, — «не надо!» Но она все равно это сделала. Может, проверяла свое мужество, может, по иным причинам. На втором этаже не оказалось ничего интересного. Еще один офисный коридор с дверями по обе стороны где имам заправляет своим предприятием, составляет графики посещения больных и убогих, утешает страждущих, инвентаризирует домашнюю выпечку, которая пойдет на продажу, и считает деньги, примерно так же, как любой священник в любом американском молельном доме. Она, задумавшись, пошла назад к лестнице. Но тут же встрепенулась. По лестнице поднимался человек. Через секунду перед ней стоял молодой чернокожий парень с коробкой в руках. В коробке была пицца. — Где я могу найти Макдушани? — спросил он. — Не знаю, — ответила Дженнет. Наверху никого нет. Наверное, на первом этаже. — Спасибо, мам. Он развернулся и побежал вниз. Кто-то заработался допоздна и решил перекусить. Разумеется, пиццы. Чем же еще? И все равно как-то странно. С какой стати заказывать пиццу в мечеть? Тем более, что рабочий день давно закончился. Значит, здесь есть не только молящиеся. Судя по запаху, маргарита, томаты и сыр. Террористы? Джуба, багдадский снайпер. Вниз, быстрый взгляд назад, на всякий случай. Поворот, очередной коридор, пусто. Еще поворот, и... Вам помочь, сестра? За поворотом был араб в повседневной одежде. Я просто заблудилась, сказала она. Ищу выход. Сюда. Я провожу. Хвала Аллаху. Преславен Аллах. Он проводил ее к лестнице, где она снова встретилась с разносчиком пиццы. «Эй, спасибо!» — еще раз сказал чернокожий парень и ушел. «Вы уже были здесь?» — спросил остановившийся араб. «Да, бродила, искала выход и столкнулась с этим юношей. Вообще-то я ему ничем не помогла, просто сказала, чтобы шел вниз». «Но что вы делали наверху?» «Говорю же, заблудилась». На мгновение араб задумался, счел этот ответ сомнительным и сказал. «Пожалуй, вам нужно встретиться с имамом». «Ой, не хотелось бы его беспокоить. Я всего лишь человек с улицы. Сейчас уйду, и все». Лицо араба затуманилось. «Не хочу вас обидеть, но здесь что-то не так. Должен попросить вас пройти со мной. Нужно убедиться, что имама это устраивает». «Устраивает?» В каком смысле? Слушайте, я просто заблудилась и. Прошу, мэм. Он взял ее за локоть. Пойдите мне навстречу. Или мам очень сильно на меня разгневается. Он не применял к ней силы, но и не отпускал ее руки. Джанет чувствовала, что он твердо намерен выполнить задуманное. Она слабо отнекивалась, но араб проявил настойчивость и повел ее по коридору, потом по еще одному. Наконец они оказались. В самом обычном офисе. Здесь не было ни ручных гранатометов, ни снайперских винтовок. Лишь два стола. Один в беспорядке, другой нет. Араб попросил ее присесть, после чего исчез. Дверь заперта? Дженнет в плену? Но проверять не стоит. Это будет выглядеть слишком подозрительно. Так ведут себя шпионы. Поэтому она просто сидела, ждала и слушала, как колотится сердце. Он вернулся. «Прошу за мной». «Да, конечно». — сказала она, пошла за ним, и, наконец, оказалась в богатом кабинете имама Эмира мира Тот сидел за столом в служебном одеянии, но с непокрытой головой. Красивый бородатый мужчина лет сорока пяти, лицо, как и положено имаму, серьезное и благочестивое, но во взгляде корих глаз не тени религиозного фанатизма. — Прошу, мэм, — он указал на стул. — Нам не нравится, что по мечети разгуливают незнакомцы. Разумеется, секретов у нас нет, но увы есть враги. Многие неверующие винят нас в том, над чем мы не властны. Уверяю вас, имам, у меня нет никаких тайных планов. Я пришла, чтобы помолиться. Вы не могли бы показать какие-нибудь документы? Она протянула ему сумочку. Вот, пожалуйста, можете все посмотреть. У меня тоже нет секретов. Надеюсь, что не обидела вас. Он взглянул на водительское удостоверение. — Миссис Абдулла, и все же в вашей внешности нет ничего арабского. Мой муж был арабом. Под его покровительством я пришла к вере. Она рассказала ему свою легенду. — Примите мои соболезнования, сестра. Многие умерли, не заслужив смерти. Это чума наших дней. — В мечети, большой или маленькой, я обретаю покой, — сказала она. — Мне здесь нравится, и пустота в сердце становится не такой невыносимой. — Аллах милостив и милосерден. — Хвала Аллаху, он всегда ко мне милосерден. — Мой помощник проверит ваше удостоверение. Надеюсь, вы не против? — Отличные новости. Ее легенду разработали профессионалы самого высокого уровня. Джанет была уверена, что документы выдержат любую проверку. — Но, разумеется, я сама должна была это предложить, чтобы сэкономить ваше время, имам. Он нажал на кнопку, вошел помощник, забрал удостоверение и удалился. Начался непринужденный разговор. Первый раз в Дерборне, Как вам самая большая мечеть в США? В Детройт лучше не ездить, там опасно. Беседа продолжалась. Похоже, и мам никуда не спешил. Уверенная, что все будет в порядке, Джанет с легкостью отвечала на пустые вопросы. Ей обещали, что документы не вызовут подозрений, что легенда пройдет любую проверку и вскоре ее отпустят на все четыре стороны. Снова пришел помощник, и что-то шепнул имаму. Тот, кивнув, опять повернулся к Дженнет. Она услышала, как в кабинет вошли еще трое мужчин. — Признаться, я сбит с толку, — сказал имам. — Да, имя вашего мужа указано в списке психиатров штата Мэриленд, а рядом дата его смерти. — На первый взгляд все в порядке, но какие-то проблемы? «Мой помощник очень хорошо владеет компьютером. Мы стараемся не отставать от времени». «Как бы то ни было, он просмотрел базу данных социального страхования и нашел там сорок женщин по имени Сьюзан Абдула. Но никто из них не живет ни в Балтиморе, ни в его окрестностях. Вы недавно переехали?» «Нет, нет, наверное, номер социального страхования указан под девичьей фамилией. Я нигде не работала с тех пор, как вышла замуж». Хотела стать хорошей женой, достойной мусульманина. Это впечатляет. Вы не против, если мы проверим вашу девичью фамилию? База социального страхования. Разве она открытая? Или вы нелегально взломали ее? Очень не хотелось бы, чтобы из-за меня у вас возникли неприятности. Знаете что, давайте лучше вызовем полицейских. Уверена, что их проверка будет даже лучше вашей, и они подтвердят мою личность». Мне не хотелось бы разглашать номер моей страховки. Муж категорически запретил мне это делать. Это же не какой-то пустяк, а серьезная информация. Не могу не обратить внимания, что вы на первый взгляд ведете себя открыто, но на самом деле юлите. Я хочу пойти вам навстречу, но у вас нет права удерживать меня против моей воли. Можете вызвать полицию, и если объяснения полицейских вас не удовлетворят, подайте на меня в суд за незаконное проникновение». Это будет пустая трата времени и вашего, и моего, но я понимаю, что вы озабочены безопасностью мечети, и с радостью дождусь приезда полиции. Можем еще немного поговорить про Дир, видите ли. Вдруг кто-то готовит нападение на мечеть, а вас послали в разведку. Допустим, мечеть хотят взорвать, но не знают, где лучше заложить бомбу, а вы собрали такую информацию. — Не могу исключить, что вы серьезно подготовились к сегодняшнему визиту в мечеть. Ее захлестнула ледяная волна страха. дженна тоже бывала в подобных ситуациях, и всякий раз они заканчивались плачевно. Ее били и насиловали, причем с особой жестокостью. — Сэр, прошу вас, умоляю, я не террористка, не фанатичка, а простая американка которая нашла путь к вере и до сих пор оплакивает гибель мужа. Разве что иной раз веду себя нелогично. Я сама знаю, из-за этого у меня постоянно бывают неприятности. Понимаю, что мое путешествие по мечетям в поисках лекарства для души может показаться бессмысленным. Но я ничего не могу с собой поделать. На какое-то время имам задумался. Я оказался в незавидном положении, мисс Абдула. Увы, у меня есть обязательства перед мечетью и ее прихожанами и они перевешивают обязательства перед вами. Вы же понимаете, верно? Поэтому начнем с самого начала. Пожалуйста, дайте мне факты, которые мы сможем проверить. Это займет какое-то время, но я бы хотел, чтобы вы побыли здесь, пока мы не убедимся, что вы не представляете для нас опасности. Или же признайте, что вы агент ФБР и тайком проверяете мечеть на основании каких-то разведданных, Тогда мы с легкостью развеем ваши подозрения. В США у мусульманах распускают много ложных слухов и сделать неверные выводы проще простого, после чего вы сможете идти своей дорогой. Согласитесь, так лучше всего». «Но это неправда. Я не имею отношения к ФБР, не знаю никаких разведданных. Я просто... Хватит», — сказал имам. «Я не хотел бы выходить за рамки приличий но вы сами меня провоцируете своим отвратительным поведением. Еще раз прошу, пожалуйста, не надо меня провоцировать». Джанет думала, что можно противопоставить всему этому. То, что смутит их, замедлит их действия, собьет с толку. Но ничто не шло в голову. Страх нарастал, ее обуревало желание попросить пощады. Новых побоев она не вынесет. В прошлый раз она чуть не умерла. Но Вместо этого она сказала неожиданно даже для самой себя. — Вы можете подвергнуть меня пыткам. Я не против. Свегер смотрел на маячок. Уже целый час миссис Макдауэлл не двигалась с места. — Ну ладно, — сказал он. — Допускаю, что у нас возникли сложности. — Может, она помогает украсить зал для танцевального вечера, — предположил Ник. Оба уставились на экран монитора с маячком миссис Макдауэлл. «Где отряд?» — спросил Свегер. «Курсирует вокруг здания», — ответила Чендлер. «Стоит мне дать отмашку, и через минуту наши люди будут в мечети. Погодите», — сказал Ник. «Ребята, у нас маловато информации для рейда». «Во-первых, она пробыла в здании уже больше двух часов», — возразил Свегер. «Во-вторых, она не в молитвенном зале, а в административном крыле. Ее или допрашивают, или держат в заперти». Может, она смотрит с детишками бейсбол? Надеется услышать что-нибудь интересное? Мне нравится мне все это. «У нас под ногами очень тонкий лед», — сказал Ник. «Это не открытый бой, где у тебя только одна задача — выполнить приказ. Это самый центр американского города. На дворе 2018 восемнадцатый год, и здесь другие правила. Нельзя просто взять и отправить в мечеть парней в броне и с автоматами Хеклера Кох. Ребята там смекалистые». «Через пару секунд позвонят куда надо, еще через несколько секунд в мечеть нагрянут адвокаты, а через пару минут телевидение и свободная чтоб ее пресса. И вот мы обгадились по полной программе. Рабочую группу Марджери Доуз позором распускают». «Зато спасем жизнь этой женщине, так что какая разница?» «Что скажете, Хьюстон?» — спросил Слегор у человека из Детройта. «В этом городе лучше не торопиться». Один неверный шаг, и считайте, что взорвали гранату с дерьмом. Забрызгает всех в этой комнате, да так, что вовек не отмыться. «Добавлю», — сказал Ник, глядя на Боба, — «что эта женщина слишком уж взяла тебя за живое, и потому ты решил, что ей грозит опасность, и еще. Ты повидал столько битв, что для тебя вся жизнь — сплошная битва. Очень не хотелось бы принимать решения на основании таких неубедительных доказательств». «Не забывай мне еще отдуваться на разборе полетов!» «Справедливо. И ты запросто можешь оказаться прав». «Чендлер?» «Не втягивай ее в это», — сказал Ник. «Она, как младший сотрудник, обязана действовать в соответствии с правилами бюро. Чендлер, можете не отвечать». «Да, сэр, но я отвечу. Мистер Свегер, я агент ФБР до да мозга костей. Если мой непосредственный начальник, то есть агент Мемфис, примет решение, и я беспрекословно с ним соглашусь». «Точка. Конец связи». «Она славный морпех», — заметил Свегер. «Но мы и так это знали». «Мистер Гольд», — сказал Ник, — «у вас опыта больше, чем у любого из нас. Прошу, присоединитесь к обсуждению. Скажите, что вы думаете». «В Израиле дело обстоит иначе. Когда речь заходит о противодействии терроризму, суды и СМИ встают на сторону правительства». «Поэтому ничего не могу посоветовать. У вас здесь свой контекст и множество уникальных нюансов». «И все же вы должны что-то сказать», — настаивал Ник. «Извините, но вы здесь в качестве консультанта, и если отказываетесь давать советы, от вас нет никакого толку». «Тогда скажу так. Взведите курок, прицельтесь, но пока не трогайте спусковой крючок». «Ладно», — сказал Ник. «Хьюстон, звоните прокурору и получайте устное разрешение, чтобы, если дело дойдет до рейда, наши парни заняли мечеть за несколько секунд». «Велю им перебраться поближе», — добавила Чендлер, «чтобы сократить время на реагирование». «Правильное решение», — кивнул Свегер. В голове у него защелкали затворы МП-5. «Сестра Абдулла, это попросту смешно». «Вовсе нет». Я хочу, чтобы вы убедились в моей невиновности. Проще всего сделать это через сильную боль. Я не боюсь боли. Вера поможет быстро забыть о ней. Если вы забьете меня до того состояния, в котором люди не способны лгать, и я буду говорить все то же самое, можно считать, что я сказала правду. Суровое испытание подтвердит это. Не говорите глупостей. Я даю вам разрешение. Понимаю, как все это выглядит с вашей стороны. Я не стану выдвигать обвинения и вернусь к себе в номер. Залечу раны, уеду в Балтимор и буду гордиться, что мне выпала возможность доказать свою веру. В отличие от вас, штат Мичиган не дает нам такого разрешения. Меня могут посадить в тюрьму на десять лет. Власти никогда ничего не узнают. Вы не в силах этого гарантировать. Может, обдумаете все еще раз? Агент ФБР — молодые женщины атлетического телосложения. У меня же варикозное расширение вены, и я не была в спортзале с тех пор, как окончила школу. По-вашему, ФБР служат старые развалины вроде меня? Юные красавицы из ФБР существуют лишь в кино. Специальный агент запросто может выглядеть как вы, почему бы и нет. Так что посоветуете? Полотенце и воду. Я выдержу эту пытку, как ее выдержали другие правоверные. Посоветую лишь продолжить то, что мы уже начали. «Подробный допрос. Тем временем мои люди проверят все данные в интернете. Готовьтесь к долгой ночи. На вас окажут серьезное психологическое давление, и если вы сотрудница ФБР, то непременно допустите ошибку. Посмотрим, как вы с этим справитесь. Когда ваша легенда рассыплется, будем разбираться с тем, что осталось». «Неизвестно, выдержит ли она подобный допрос». «Неторопливое переливание из пустого в порожнее, предельная концентрация, полный контроль над своими словами, умственное напряжение на фоне сильной усталости. Пожалуй, это слишком. «Раздави бусинку», — думала она. «Пусть сюда явятся копы, обыщут мечеть сверху донизу, выяснят, что здесь творится, разберись с Альтариком и его приятелями, пусть заговорят, пусть расскажут, где Джуба, потом найди его и убей». Ты убил моего Тома, и я уже не та, что раньше. Я выслежу тебя и отомщу. Но если копы ничего не обнаружат, всем станет известно, что ФБР искала в Дирборне какого-то террориста. Если Джуба здесь, он все поймет и исчезнет. Джанет не навредит ему, а наоборот поможет. — Миссис Абдулла, вы, по-моему, отключились. — Задремала, — сказала она. Открылась дверь. В кабинет вошел мужчина, положил на стол папку и что-то шепнул им маму. Тот внимательно выслушал его, кивнул и сказал. — Ну что ж, это может ускорить дело. Он достал из папки фотографию. Дженнет показалось, что ее сердце пронзили клинком. — Откуда у них этот снимок? — Он был сделан 12 ноября 2002 года. Команда Лэтин только что выиграла у команды Джилман. В этом матче Том был тайт эндом, сделал невероятный поздний кэтч, перехватил мяч у нападающих Джилман, и Латин перешли в контратаку. В одной руке Том держал свой шлем, а другой обнимал Дженнет. Это был один из счастливейших дней его жизни. Он сиял, словно вечернее солнце после грозы, обещающее, что завтра будет прекрасная погода. Откуда у них этот снимок? Милый мальчик, миссис Макдауэлл сказала мам, сожалею, что он погиб. Но теперь вы, наверное, расскажете правду. Дженнет раздавила бусинку в хиджабе.